«Понимаете, мисс Силвер, я не знала, что он умер. После того, как я попросила его в письме не рассказывать никому о встрече с Уильямом, я с ним больше не общалась. Я не хотела, чтобы кто-нибудь знал, где я и чем занимаюсь. Но мистер Дэвис так и не получил моего письма». Мисс Силвер испытующе посмотрела на нее. «А откуда вы это знаете, миссис эверсли Его должны были доставить не раньше вечера седьмого числа. Мистер Дэвис его не получил. Я должна была попросить его ничего не рассказывать тогда, по телефону, но в тот момент я об этом не подумала. Я не могла думать ни о чем и ни о ком, кроме Уильяма. А когда умер мистер Дэвис? Седьмого декабря. бани этого не знал. Но только добравшись домой, я позвонила эверсли к Телефону подошла мисс Джонс. Она сказала «О, да, мистер Дэвис скончался». Она была не слишком разговорчива, но я надавила на нее. Я хотела узнать, что случилось и когда он умер. Поняв, что я от нее не отступлю, пока не получу, что мне нужно, она сходила за бумагами и сказала, что последний раз мистер Дэвис приходил на работу 7 декабря. По дороге домой его сбила машина, и он умер, не приходя в сознание. Мисс Силвер кашлянула. «Как ужасно!» Кэтрин порывисто дернулась. «Мисс Силвер, все эти несчастные случаи, я в них не верю. А вы?» 6 декабря Уильям идет к Эверзли, и мистер Дэвис его узнает. Седьмого мистер Дэвис, как обычно, появляется в офисе. Мы не знаем, что он рассказал, кому он рассказал. Сирилу, Бретту, мисс Джонс. По пути домой его насмерть сбила машина. В половине одиннадцатого того же дня мистера Таттл -комбо сбивают рядом с базаром. При том освещении его легко было принять за Уильяма. Потом совершаются два нападения на самого Уильяма. А теперь этот случай с колесом его автомобиля. Я просто не могу поверить в такую череду несчастных случаев один за другим. Мисс Силвер кашлянула. Высказано очень лаконично и ясно, но последние три происшествия вряд ли можно назвать несчастными случаями. И что, вам нужен мой совет? Ну, я затем сюда и пришла. Маленькие неприедленного цвета глаза серьезно ее созерцали. Расскажите вашему мужу то, что сейчас рассказали мне. У Катерин прихватило дыхание. Я знаю, я должна... «Мне просто нужно было еще немного времени. Я думала, я надеялась... Я надеялась, что он вспомнит. Сколько вы женаты?» Щеки Кэтрин окрасил чистый яркий румянец. «С прошлой субботы». Мисс Силвер прервала ее. «Я не имею в виду какую-либо церемонию, которая произошла недавно. Я полагаю, вы вышли за мистера Уильяма Эверсли в 1939 году? Не так ли?» «Да, в июле», — ответила Кэтрин. У нас был только месяц, а после этого один-два коротких отпуска, а в сорок втором он пропал без вести. Как вы узнали? Мисс Силвер улыбнулась, и я получила много подсказок. Вечеринка в люксе, на которой Фрэнк Эббот видел вашего мужа с девушкой в золотистом платье. Это были вы, не так ли? Да, в тот вечер состоялась наша помолвка. На той же вечеринке была кузина Фрэнка Эббота, мисс Милдред Эббот, вместе со своим женихом. Теперь она, миссис Дарси. Она только что вернулась с Востока. Миссис Дарси помнит вечеринку и Билла, так, видимо, они его называли, и вас в вашем золотистом платье. Она не смогла вспомнить ни его фамилии, ни ваших именей и фамилии, а она сказала, что ее тетя потом сообщила ей в письме о вашей свадьбе, где она присутствовала, и написала, что подарила вам чайный сервиз. Кэтрин кивнула. «Старая миссис Уилла Би Эббот, да!» Это был чудесный сервис А все эти люди действительно звали его Биллом. А я его никогда так не называла. Когда вы заговорили о Фрэнке Эбботе, я поняла, что вы, по крайней мере, встречались с друзьями Уильяма. Да, Мельком. Я не была по-настоящему знакома с Фрэнком, но знала очень многих из его друзей и родственников. Было очень много разговоров и шуточек по поводу его работы в полиции. Считалось, что его бабка, леди Эвелин Эббот, лишила его наследства, но молодежь думала, что это шутка. «Мисс Силвер, вы говорите, мне нужно все сказать Уильяму? Но разве вы не понимаете, как будет тяжело, если Эверзли заупрямятся и будут утверждать, что они его не узнают? А они на это способны, знаете ли!»